Лежа на спине, он смотрел теперь на высокое, безоблачное небо. Разве я не знаю, что это бесконечное пространство и что оно не круглый свод? Но как бы я ни щурился и не напрягал свое зрение, я не могу видеть его не круглым и не ограниченным. И, несмотря на свое знание о бесконечном пространстве, я, несомненно, прав. Когда я вижу твердый голубой свод, я более прав, чем когда я напрягаюсь видеть дальше его. Левин перестал уже думать и только как бы прислушивался к таинственным голосам, о чем-то радостно и озабоченно переговаривавшимся между собой. Неужели это вера? Подумал он, боясь верить своему счастью. Боже мой, благодарю тебя, проговорил он, проглатывая поднимавшиеся рыданья и вытирая обеими руками слезы, которыми полны были его глаза.